Глава двенадцатая. Красная горка. Праздник Пасхи в 1855 году у русских и французов пришлось, что редко бывает, на одно и то же воскресенье. На рассвете после заутрени вся семья Магученко собралась на Камчатском люнете, где с трёми и Михаилом им в этот день пришлось нести ночную вахту. Сама Анна помолила кулич сыр, крашеные яйца. Она всё ещё оставалась верна старой поморской вере, и в православной церкви было в первый раз, когда отпевали хоню. На люнете прибрались, выкрасили заново орудийные станки, вымыли пушки, вычистили платформы, посыпали площадки песком. Вень ещё раз вычистил кирпичом свою медную маркирку, из гордостью показывал её матери, сёстрам и отцу. Анна Ахлы у удивлялась навению на Венину пушку, а батенька сказал, что пушку не следует натирать кирпичом. Это тебе не самовар. Последними пришли на Камчатку Макроувченко и Ольга и Тарас. Ольга, целуясь тройкратно с отцом и матерью, смиренно просила у них прощение за самовольный уход из дома. Макраущенко явился на люняц с мешком на спине. Не как-то раз Григорий сейчас жареного поросенка принёс, догадывалась Маринка. "Не", прищурись ответил Тарас. "Не догадалась". "Ну, окорок ветчины копчёный", предположил Стрёма. "Не". Веня пощупал мешок, в нём было что-то твёрдое и круглое. "Знаю, знаю", воскликнул Веня. Он принес ковун соленый. Ни-и! Хлопчик, кто же на свят день соленые ковуны кушает? На то есть великий пост. Ну, показывай, что принес. Макроусенко выкатил из мешка большую пятипудовую бомбу. Все так и ахнули. Бомба горела алой киноварью и зеленой ярью цветов и листьев, Вроде тех писем, которыми в великий день обмениваются на Украине. Она нищенёная. Хочу с французом по-христосовце с праздником поздравить. 3 дня трудился, писал. Виня, пойди до батарейного командира, проси дозволение выполить. Виня с радостным визгом понёсся к землянке, где жил Мишмун Панфилов, и вернулся, крича на бегу: "Можно, можно!" Зарядили пустой писаной бомбой мортиру Михаила Могученко и выпалили. Через несколько минут с батареи французов раздался ответный выстрел, и сигнальщик на Камчатке крикнул «Бомба наша! Берегись!» Женщины в ужасе упали на землю. Бомба с воем упала посреди люнета и взорвалась, разослав сизый туман вонючего дыма. С свистгом брызнули осколки и шмякаясь вонзились в землю. Благополучна, возвестил сигнальщик и прибавил. Он шуток не понимает. Пойдём к старохо, от греха подальше домой, предложил Андрей Магученк. Старик и Магученки ушли с Камчатки вместе с Маринькой. Ольга с Наташей остались. Грубый ответ французов на поздравление с праздником Раззадорил матросов и мичмана Панфилова. Он выйдя из землянки, приказал дать залп, но уже не пустыми писинками, а наченёнными бомбами. Французы на залп не ответили. Вообще день прошёл на всей линии укреплений сравнительно спокойно. Убитых и раненых насчитали всего 40 человек. На рассвете в понедельник при порывистом ветре с проливным дождём на французском корабле у входа в Севастопольскую бухту взвилась ракета. По этому сигналу разом загремели все французские батареи, а к ним через час присоединились англичане. Укрепления Севастополя опаясались огнём ответной канонады. 5 часов подряд Севастопольские комендоры состязались с неприятелем, и, не уступая в числе выстрелов, поддерживали неумолкаемый огонь. Запасы пороха и снарядов истощились, и был разослан по всем батареям приказ отвечать не более как одним выстрелом на два выстрела противника. Англичане и французы не жалели пороха и снарядов. Пользуясь своей железной дорогой из Балаклавы, они подвезли огромные боевые запасы и выпустили по Севастополю тысячи снарядов. В гуле канонады ухо не различало ни своих, ни неприятельских выстрелов. Они слились в неумолкающий оглушительный рёв. Настал вечер. Канонада продолжалась и длилась всю ночь. Ядры и бомбы разрушали валы, засыпали рвы, заваливали пушечные амбразуры, вырывали глубокие воронки на площадках бастионов. Больше всего пострадали передовые укрепления левого фланга обороны. Селенгинские и Волынские редуты и Камчатский люнет, превращённые снарядами в бессмысленные беспорядочные нагромождения земли, камней, туров, досок и брёвен. Ночью, несмотря на то, что канонада не прекращалась, Севастопольцы принялись исправлять укрепления на батареях и бастионах под проливным дождём, По скользким тропинкам хлынул весь народ из слободок и из курлык по настроенных Севастопольской беднотой в безопасной полосе позади бастионов. К утру солдаты, матросы и народ исправили все укрепления. Вместо подбитых орудий на батарее прикатили новые пушки, и к утру Севастополь, как и на Кануне, по-прежнему грозно отвечал на жестокий вражеский огонь. Пушечный гул не прекращался опять целый день. А к вечеру из окопов неприятеля раздался ружейный огонь, и кое-где под защитой его противник делал попытки атаковать передовую линию русских траншей. Все атаки были отбиты. В ночи ждали общего штурма на полуразрушенные укрепления. Войска стали в ружьях. Пушки зарядили картечью. но противник не решился на штурм, продолжая канонаду. И так пять дней и пять ночей подряд шла ожесточенная борьба. Четвертый бастион был совершенно разрушен. Его пришлось строить заново. Неуверенные атаки пехоты неприятеля отбивали штыками. Войска и рабочие дошли до полного изнеможения. Для пушек не хватало зарядов. что заставило приступить к разделке патронов, над чем трудились детвара и женщины, пересыпая порох в холщёвые картузы. В субботу неприятель взорвал подземную мину, подведённую к выступающему углу четвёртого бастиона. Чёрный столб под взрыву взлетел к небу, и на бастион обрушились кучи земли и камней. При взрыве этой мины погибло несколько человек из гальванической команды. которые работали в галерее русской контрмины. Среди погибших находился солдат гальванической команды Ручкин. В воскресенье 4 апреля на Красную Горку канонада с обеих сторон немного утихла. Красная Горка первый день весенних свадеб. По обычаю встречать в этот день восход солнца на холмах населении севостопольских слободок не покинуло после ночных работ бастионов и батарей. Когда солнце, румяное и пышное, поднялось над гребнем холмов, на бастионах послышались радостные крики и песни. Солдатки и дочери матросов водили хороводы на изрытых снарядами площадках бастионов. Там и тут плясали под песни батальонных хоров под балалайки и рожки. Наташу со стрёмой Венчали в Никольской церкви на городской стороне. Никогда в Севастополе не игралось столько свадеб, как на Красную Горку 1855 года. В церковь, где недавно отпевали сестрицу Хоню, наполнились девушками в светлых подвенечных нарядах, молодыми офицерами армейскими и морскими в парадных мундирах, солдатами и матросами с Георгиевскими крестами. принаряженными подружками невест и прифранчёнными дружками женихов отцам и матерям быть в церкви при венчании детей обычай запрещал после венчания Наташа проводила с трёму на Камчатский или нет ему настало время вахтеть Наташа вернулась в отчий дом оттуда с Софьей семьёй направилась в Курлыгустрёмы тяжёлую тюменскую укладку снесли туда на руках батенька с Тарасом Макроузенко. В Курлыге, когда в нее внесли сундук, не могли поместиться все пришедшие. Анна неодобрительно осматривала убранство Наташиного дворца, сказочно освещенного светом через разноцветное окно. «А не богат мой второй зятек!» — говорила Анна. На топчине стоял матросский чемоданчик, а под топчином пара солдатских сапог. На колке, вбитом в расщелину между камнями, висела будничная одежда стрёмы. Наташа сидела на топчане и улыбалась. В эту минуту в Курлыгов бежал с дико расширенными глазами Веня и, задыхаясь, прокричал «Ты, Наталья, не плачь! Он живой! Его пулей в грудь на вылет ранило! Он ничего, смеется! Беги, — говорит, — жене скажи! Его на Павловский мысок понесли!» Наташ сорвала с головы фату, украшенную цветами. Не вскрикнув, бросилась вон из курлыги и побежала к Павловскому моску.